69-е. Матери Агни йоги. Опыт, утверждение, положение мысли перед отходом ко сну углубим и расширим. Мало отдать приказ, пресекающий возможность нежелательных снов определенного характера. Темные найдут другие лазейки, чтобы подползти. Значит, надо вооружиться и против них установив на время сна особую связь с иерархией и предпослав сильную мысль о том, чтобы защитное состояние связи охраняло все время, но особенно во время сна, дозор должен быть активным. Нельзя успокаиваться на призрачной безопасности. Нистовство и беснований тьмы усиливаются по всей планете, ибо чует конец.